Глава 14 Оказывается, они плавают Катаускас старался экономить горючее Поэтому яхта шла малым ходом От идеи срубить мачту и сделать из пальмовых листьев парус Почти сразу отказались Путешественники обратили внимание Что во внутренней Антарктиде почти не было ветра Яхта уже подходила к Лох-озеру когда верхушки деревьев на левом берегу вдруг зашатались и затрещали, как будто началась буря. Но это была не буря. На берегу появился тиранозавр. Глаза его светились, как раскаленные угли. Казалось, от них исходит шипение. «Хорошо, что динозавры не…» Договорить Катаускас не успел. Громадный ящер вошел в воду и двинулся на перерез яхте. Шел он поднул или плыл, неизвестно, но скорость у него была приличная. Афоня, разворачивай! Катауско сбросился к гарпунной пушке. Было понятно, что никакого вреда монстру гарпун нанести не сможет, но другого оружия на лодке не было и Катаускас выстрелил. Палка с железным наконечником вонсилась в зубастую пасть. Ящер щелкнул зубами, так что посыпались искры, и перекусил гарпун, словно зубочистку. Стоявший у руля Афоня, заложив немыслимый вираж, развернул яхту. Двигатель ревел, сливая с ревом динозавра, и хотя катабой шел на крейсерской скорости, Тот не отставал. Прижавшийся к рубке Мир трясся всем телом. Зачем, Мир, братицах? Тут взгляд Катаускаса. Упал на стоявшие по бортам баллоны с газом. Узатые баллоны были похожи на динозавровые яйца. Может, это его отвлечет? Катаускас закатил один баллон на корму и сбросил в воду, надеясь, что преследователь нырнёт за ним и отстанет. Но Тернозавр был не дурак, чтобы не отличить яйцо от железной болванки. «Не сработало!» Шустер быстро сообразил, чего хочет капитан, и у него появилась идея. «Это не сработало! Другое сработает!» «Мыр!» «Ты можешь попасть ему в пасть!» Тирангр, Не убий яйцо, «Это мы посмотрим!» «Таксель-брамсель!» На яхте оставалось три полных баллона. Саблезубр прицелился и метнул один. Раз! Баллон, не долетев пару метров, ушел в воду. Два! Второй бросок оказался точнее и попал ящеру между глаз. Это лишь сильнее разозлило его. Он заскрежетал зубами и прибавил скорость. Три! Последнее яйцо попало точно в пасть. И дальше случилось то, на что рассчитывал шустер. Мощные челюсти разгрызли алюминиевый баллон со сжиженным газом. Взрыв был такой силы, что яхту едва не перевернуло волной, а самого тиранозавра разнесло на мелкие части. На палубу Чуть не пришибив шустера, упал здоровенный зуб. <гас> Ух ты! Я убить Тирангра! Можно я взять его зуб?